Четвертая дорожка четвертой кассеты. Судьба группы армий «Центр» была предрешена. 23 июня началась операция «Багратион» генеральное наступление в Белоруссии. Витебско-Оршанская операция. На правом фланге с целью разгрома левого крыла группы армий «Центр» два фронта проводили витебско аршанскую операцию. В состав первого Прибалтийского фронта Под командованием генерала армии Баграмяна входили 4-я ударная, 6 гвардейская, 43-я общевойсковая и 3 воздушная армии, насчитывавшие 24 стрелковые дивизии, одну стрелковую, одну механизированную, 4 отдельных танковых бригады, один укрепрайон, один танковый корпус, 4 танковых и 4 самоходно-артиллерийских полка. 359 500 человек, 4900 орудий и минометов, 687 танков и САУ. Фронт должен был нанести главный удар в 25-километровой полосе на стыке групп армий Север и Центр силами 6-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Чистякова и 43-й армии генерал-лейтенанта Белобородова в общем направлении на Бешенковичи. Во взаимодействии с частью сил Третьего Белорусского фронта разгромить Витебско-Лепельскую группировку, форсировать Западную Двину, выйти в район Лепель-Чашники. Подвижную группу фронта составлял 1-й танковый корпус генерал-лейтенанта Будкова. Четвертая я ударная армия должна была наступать на Полоцк. В Третий Белорусский фронт входили. 11-я гвардейская, 5-я, 31-я, 39-я общевойсковые, 5-я танковая, 1-я воздушная армии, 33 стрелковые, 3 кавалерийские дивизии, 3 танковых, 1 механизированные корпуса, 1 укрепрайон, 5 отдельных танковых бригад, 5 танковых и 16 самоходно-артиллерийских полков, 579 300 человек». 8412 орудий и минометов, 689 установок реактивной артиллерии, 1169 танков и 641 самоходная установка, 1864 боевых самолета. Командующий фронтом был назначен 38-летний генерал-полковник Черняховский, быстро растущий талантливый полководец и известный бабник. Фронт наносил два удара, Один-39 и 5-й армии Минобогушевск, в Сенно, чтобы способствовать разгрому Витебской группировки противника, другой силами 11-й гвардейской и 31 армии на Борисов с целью разгрома во взаимодействии со Вторым Белорусским фронтом Аршанской группировки. Для развития успеха в оперативной глубине были созданы подвижные группы конно-механизированные. В составе 3-го гвардейского сталинградского механизированного и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов и 5 гвардейская танковая армия в одиннадцатой й гвардейской армии подвижной группой являлся Второй гвардейский Тацинский танковый корпус. Вот в сражении танковой армии Ротмистрова зависел от хода прорыва северной или Южной ударной группировки и должен был производиться по личному указанию Василевского, там, где откроется оперативный простор для широкого маневра. Войскам двух фронтов противостояли четыре армейских корпуса 3 танковой и 4 полевой армии, а также 1 армейского корпуса группы армий «Север» всего 16 дивизий. Против фронта Черняховского немцы имели в первой линии 7 дивизий. Надо сказать, что в третьей танковой армии генерала Рейнгарта не было ни одной танковой, ни одной моторизованной дивизии. Накануне дня общего наступления на всех фронтах была проведена разведка боем. На первом прибалтийском она началась на рассвете 22 июня после 20-минутной арт подготовки. Сопротивление немцев оказалось неожиданно слабым. В ходе боя Передовым батальонам удалось на отдельных участках вклиниться в оборону на глубину до полутора километров и местами овладеть первой позицией. В 6-й гвардейской армии в полосе 22-го гвардейского стрелкового корпуса для развития успеха были введены в бой подразделения главных сил полков 1-го эшелона, что позволило уже к исходу дня прорвать главную полосу обороны противника на фронте 15 километров – и продвинуться на глубину 5-7 километров. Действия разведывательных отрядов, предпринятые с ограниченной целью, привели к тому, что неприятельская оборона и огневая система оказались серьезно нарушенными еще до ввода главных сил. Изменилось и начертание переднего края. Все это потребовало внести изменения в планы артиллерийского наступления. В армии Чистякова продолжительность артподготовки была сокращена наполовину, уменьшилось количество привлекаемой к ней артиллерии. На Третьем Белорусском фронте разведка боем проводилась во второй половине дня 22 июня. Передовые батальоны уже через два часа захватили первую позицию. В бой были введены части первого эшелона, которые продвинулись в глубину до 3,5 километров. В полосе других армий успех был намного меньшим, В целом разведка боем подтвердила, что оборона противника на Аршанском направлении значительно сильнее, чем на Богушанском. В ночь на 23 июня авиация дальнего действия и фронтовые бомбардировщики совершили около тысячи самолета вылетов, нанеся удары по узлам обороны противника на участках прорыва. Из-за неблагоприятных погодных условий использовать авиацию на полную мощь на начальном этапе операции не удалось. С утра 23 июня проводилась артподготовка, а затем в наступление перешли главные силы фронтов. Четвертая ударная армия генерал-лейтенанта Малышева, действовавшая на Полоцком направлении, почти не продвинулась. Стрелковые соединения 6-й гвардейской и 43-й армии, обходившие Витебск с северо-запада и сопровождаемые танками непосредственной поддержки пехоты – и самоходными орудиями при поддержке артиллерии и авиации сломили сопротивление двух немецких пехотных дивизий 6-го армейского корпуса и стали быстро продвигаться в глубину. Командующий фронтом отдал распоряжение ввести в прорыв первый танковый корпус, имевший 297 боевых машин. Однако после прошедшего дождя, испортившего дороги, выдвижение корпуса происходило медленно. Для его введения потребовалось бы освободить немногочисленные дороги, что могло затормозить продвижение успешно наступавших стрелковых соединений и выдвижение к западной двине переправочных средств. Поэтому генерал Баграмян внес поправку в план наступления и решил ввести танковый корпус в дело после захвата стрелковыми войсками плацдарма на реке. К исходу дня войска фронта полностью завершили прорыв тактической обороны противника, продвинулись на глубину 16 километров и расширили прорыв до 50 километров по фронту. На Третьем Белорусском фронте наибольший успех был достигнут на Багушевском направлении. На участке главного удара 39-й армии генерал-лейтенанта Людникова Еще за полчаса до окончания артподготовки было замечено, что немецкие подразделения, не выдержав мощного огневого удара артиллерии, начали отходить из первой траншеи. Было принято решение о переносе огня в глубину и начале атаки по всему фронту. Части 5 гвардейского стрелкового корпуса быстро овладели первой и второй траншеями. Исходу, Захватили три исправных моста через реку Лучоса. Это дало возможность уже к 12 часам преодолеть реку главными силами корпуса, а еще через час завершить прорыв главной полосы обороны противника. К исходу дня корпус продвинулся на 14 километров и расширил прорыв до 20 километров по фронту. Успешно действовали и соединения 5-й армии генерал-лейтенанта Крылова, которые, использовав достигнутые накануне успехи передовых батальонов, решительной атакой завершили прорыв главной полосы, сходу прорвали вторую полосу обороны и продвинулись на 10-13 километров. Командарм в мемуарах скромничает, подробно перечисляя каждую часть противника, но не давая никакой информации о собственных силах. По полосе наступления армии оборонялись 299-я пехотная дивизия и 456-й пехотный полк 256-й пехотной дивизии, усиленные тремя резервными пехотными и двумя танковыми батальонами, 13 артиллерийскими и двумя минометными дивизионами и дивизионом штурмовых орудий. Для сравнения, сам Крылов имел в своем распоряжении 9 стрелковых дивизий, усиленных двумя танковыми бригадами, двумя танковыми, четырьмя самоходными полками, третьей артиллерийской дивизией прорыва, двумя артиллерийскими и одной минометной бригадой. Таким образом, войска Людникова и Крылова за один день полностью прорвали тактическую зону обороны и расширили прорыв до 50 километров по фронту. Под Витебском, как и планировалось, назревал котел. Поскольку немцам было приказано считать его крепостью, В ней, выполняя приказ Фюрера, оставался сидеть генерал Гольвицер и весь его 53-й армейский корпус. Советские подвижные группировки продефилировали мимо Витебска в немецкие тылы. На Аршанском направлении в первый день прорвать развитую в инженерном и огневом отношении оборону 27-го армейского корпуса не удалось. На второстепенном направлении правофланговые соединения 11-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Галицкого, наступавшие на заболоченном слабо прикрываемом участке, смогли вклиниться на 4-8 километров, а 31-я армия вообще успеха не имела. В связи с этим командарм решил перегруппировать сюда вторые шелоны двух стрелковых корпусов, наступавших на главном направлении, и стрелковую дивизию из своего резерва. Вот их в сражении позволил на следующий день продвинуться на глубину до 14 км. Действия остальных армий успеха не имели. 24 июня обе армии ударной группировки Первого Прибалтийского фронта, преследуя отходившего противника, продвинулись на глубину до 30 км. Они вышли к западной Двине, и сходу захватили пять небольших плацдармов на южном берегу. Гвардейцы Чистякова вновь удивили командование фронта, опередив график на сутки и оставив далеко позади штатные переправочные средства. Но порыв был велик, сопротивление противника, не успевшего закрепиться и организовать оборону на водном рубеже, незначительно. К тому же по заведенной традиции солдатам было объявлено, что те, кто первыми форсируют реку, будут представлены к званию героя. Командующий шестой гвардейской, прибывший к месту событий по приказу Баграмяна, с целью проверить достоверность доклада, наблюдал. Все водное пространство покрыто людьми. Кто на досках, кто на бочках, кто на бревнах, кто в плавь, движется к противоположному берегу. Противник же ведет только редкий минометный огонь. А что творилось рядом с нами на берегу? Местные жители, женщины, старики, подростки рушили свои сараи, снимали с петель ворота и вместе с бойцами тащили их в реке. Один старик в моем присутствии подошел к хате, ударил топором по раме, выбил ее и крикнул красноармейцам «Давай, ребята, разбирай ее!» В полосе 43-й армии за переправы пришлось дать серьезный бой. С вводом в сражение еще одного стрелкового корпуса – Шестой гвардейской армии был образован общий плацдарм протяженностью 65 километров и глубиной до 10 километров. На него 25 июня переправился первый танковый корпус, который сразу же во взаимодействии со стрелковыми частями перешел в преследование. В этот же день войска 43-й армии вошли в район Гнездиловичи, где установили непосредственную связь с армией Людникова. Таким образом, на третий день операции в районе Витебска были окружены две пехотные и две авиаполевые дивизии. Гитлер дал санкцию на прорыв 53-го корпуса на запад, при условии, что одна дивизия должна остаться и удерживать крепость. В любом случае, это странное распоряжение пришло слишком поздно. На этот раз колечко отковалось прочное. Гольвицер сделал попытку выйти из окружения и с частью своих соединений вышел в район в 19 километрах юго-западнее города, но это все, что ему удалось. 26 июня был освобожден Витебск. Оставленная продолжать оборону 206-я пехотная дивизия генерала Гиттера была уничтожена полностью. На следующий день, утратив надежду на прорыв, немцы приняли ультиматум и капитулировали. Они потеряли 20 тысяч убитыми, около 10 тысяч пленными, много оружия и боевой техники. В плен сдались командир 53-го армейского корпуса Гольвицер, его начальник штаба полковник Шмидт, командиры 206-й, 246-й и 197-й пехотных дивизий. Корпус был полностью уничтожен, были убиты командиры 4-й и 6-й авиаполевых дивизий. В 1942 году у Воронежа молодой генерал Черняховский сражался против немолодого генерала Гольвицера, писал в те дни Илья Эренбург. Черняховский учился воевать. Этим летом к генералу Черняховскому привели пленного генерала Гольвицера. Черняховский научился побеждать. Дезорганизованные остатки немецких дивизий откатывались за Березину». В обороне фельдмаршала Буша возникла первая брешь. Во второй половине дня 24 июня в полосе 5-й армии вошла в прорыв конно-механизированная группа под общим командованием генерал-лейтенанта Осликовского, 322 танка и САУ. Она обогнала пехоту, а на следующий день ворвалась в Сенно и перерезала железную дорогу Орша-Лепель. Поскольку на Аршанском направлении войска застряли между Днепром и болотами, перспектива ввода здесь танковой армии отпадала. Поэтому маршал Василевский, согласовав вопрос со Сталином, принял решение перебросить Пятую гвардейскую танковую армию, имевшую в строю 524 боевые машины в район Богушевска и оттуда, использовав успех генерала Крылова, направить ее, обходя Оршу с тыла на Толочин и Борисов. Решение ставки об изменении направления ее ввода Ротмистров воспринял без энтузиазма. Танковая армия, всегда блестяще проявлявшая себя, в данном случае действовала хуже, чем прежде. Недовольство Ротмистрова можно понять, поскольку еще в ночь с 22 на 23 июля Танковая армия получила приказ выдвигаться в полосу 11-й гвардейской по первому варианту. Теперь ей предстояло возвращаться назад в исходное положение и маршировать к Крылову, теряя драгоценные сутки на маневр. Однако утром 25 июня ее части вошли в прорыв на Багушевском направлении. Действия танкистов поддерживали 4 авиакорпуса и 2 авиадивизии – Первой воздушной армии генерал-лейтенанта Громова. К исходу следующего дня танкисты продвинулись на 50 километров, овладели районным центром Толочин и перерезали коммуникации противника западнее Орши. При дальнейшем выдвижении на Борисов армия встретила упорное сопротивление прибывшей из-под Ковеля 5 танковой армии противника. Активнее стали развиваться события и на Оршанском направлении. Командование группы армий «Центр» пыталось удержать Минскую автомагистраль и укрепить фланг 4-й армии генерала Курта фон Типельскирха в районе Орши, перебросив туда две дивизии из своего резерва. Но было уже поздно. Утром 26 июня в полосе армии Галицкого Вступил в сражение 2 гвардейский танковый корпус генерал-майора Бурдейнова. Он обошел Оршу с северо-запада и к вечеру вышел на Минскую автомагистраль. Противник вынужден был начать отвод войск, оборонявшихся к югу от города. 27 июня войска 11-й гвардейской и 31-й армии освободили Оршу. На других участках подвижные группы и стрелковые части – успешно развивали наступление по всему фронту и к исходу 28 июня достигли реки Березина. Первый стрелковый корпус с помощью первого танкового в ожесточенном бою взял Лепель. За шесть дней войска Баграмяна и Черняховского, разгромив левое крыло группы армий «Центр», продвинулись от 80 до 150 километров, а фронт прорыва достиг 200 километров. Могилевская операция Одновременно с северными соседями Второй Белорусский фронт начал Могилевскую наступательную операцию. В состав фронта входили 33-я, 49-я, 50-я общевойсковые и 4-я воздушная армии. В них насчитывалось 22 стрелковых дивизии, один укрепленный район, 4 отдельные танковые бригады, 1 танковый и 10 самоходно-артиллерийских полков, 319 500 бойцов и командиров. Им противостояли три корпуса 4-й немецкой армии, имевшие в полосе фронта 8 дивизий, в том числе 18-ю моторизованную. Воздушная армия генерала Руденко имела 528 исправных самолетов. В начале июня По личному распоряжению Сталина был снят с должности по состоянию здоровья командующий фронтом генерал Петров. Петрова съел член военного совета незабвенный мехлис, провалив вместе с генералом Козловым крымскую операцию 42 -го года, лишившись должности начальника главного политического управления РККА, неугомонный Лев Захарович, тем не менее, не утратил большевистской бдительности и принципиальности. Качуя с фронта на фронт в качестве ЧВС, Мехлис неустанно строчил доносы на своих начальников, поэтому редко где задерживался больше двух месяцев. Чем-то не приглянулся ему и генерал Петров, возможно, слишком интеллигентной манерой поведения. Едва получив директиву ставки на подготовку белорусской операции, Мехлис написал Сталину о мягкотелости Петрова, его болезненном состоянии, и неспособности обеспечить успех операции. Сталин стуку внял и отправил абсолютно здорового Петрова в санаторий. Генералу в 44 году определенно не везло. В январе его сняли с понижением в звании с отдельной приморской армии, в мае назначили командующим фронтом, а через полтора месяца опять сняли. То, что дело не в болезни, подтверждает тот факт, что болел как раз генерал Черняховский – и по состоянию здоровья даже не смог присутствовать на майском совещании в Ставке, где с командующими фронтами обсуждался план операции «Багратион». Это не помешало Черняховскому, пришедшему с должности командарма, командовать третьим белорусским. Правда, под бдительным присмотром Василевского. Народная пословица говорит «не по-хорошему мил, а по-милу хорош» опытному и грамотному Петрову у товарища Сталина было какое-то предвзятое отношение. А вот Черняховский своим обаянием импонировал вождю. Среди анекдотов о верховном главнокомандующем есть такой. Василевский показал Сталину целую папку-кляус на генерала армии Черняховского. Речь в них шла о том, что у него много женщин. «Что будем делать?» – спросил Василевский. «Что будем делать, что будем делать?» – задумался Сталин. «Будем завидовать». Командующим второго Белорусского фронта был назначен генерал-полковник Захаров, который считался человеком своенравным и не в меру горячим. Это отмечают почти все, имевшие счастье с ним служить. Бывший начальник политуправления фронта генерал-лейтенант Акараков отмечает, что новый командующий оказался прямой противоположностью спокойному в обращении, мягкому и дружелюбно настроенному Петрову, и, как мне кажется, уступал своему предшественнику в военной рудиции. К тому же Захаров был излишний резок с подчиненными, о деятельности этого военачальника в должности заместителя Жукова на Западном фронте хорошо запомнилось и кавалерийскому генералу Белову. Он щедро расточал угрозы, прибегал к самым крутым мерам. Вообще командиры стремились избегать встреч с Захаровым. «Обеспечивающий введение Захарова в должность и подробности предстоящей операции генерал Штыменко даже обеспокоился такой высокой концентрацией горячих людей в одном штабе. Я очень опасался, что он начнет по-своему трактовать уже утвержденный ставкой план операции, осложнит отношения с начальником штаба фронта, генерал-лейтенантом Боголюбовым, работником опытным, но тоже вспыльчивым. К тому же и Мехлис оставался здесь». Опасения оказались не напрасными. С первых дней Захаров, никогда до этого самостоятельно фронтом не командовавший, начал по-своему трактовать, не дав себе труда побывать на местности, пытался опротестовать направление главного удара. И, как мы и ожидали, не замедлил объявить, что до него здесь все было плохо и ему где придется долго исправлять чужие грехи. На совещании с командирами корпусов и дивизий командующий подтвердил свою репутацию полководца Жуковской школы. Обматюка всех скопом и каждого по отдельности, он объявил «Здесь говорить буду я, а вам надлежит только слушать и записывать мои указания». Одним словом, фронт попал в твердые руки. Лишь категорическое заявление представителя генштаба о том, что план утвержден ставкой и не может быть изменен без ее ведома, Заставила воспарившего к вершинам стратегического планирования военачальника успокоиться и заняться делом. Впрочем, Георгий Федорович зла не держал и был отходчив, но теперь генералу-лейтенанту Мехлесу пришлось подыскивать новое место работы. Кстати, Захаров откомандовал около 4 месяцев и в ноябре был понижен на должность командарма. Второй Белорусский фронт прорывал оборону силами одной 49-й армии генерал-лейтенанта Гришина, четырехкорпусного состава на участке 12 километров, с задачей рассечь на две части армию генерала Типельскирха и лишить противника возможности снять силы с центрального направления для стабилизации положения на флангах. Соседи получили приказ удерживать занимаемые рубежи и быть готовыми перейти к преследованию противника при его отходе. Особенность прорыва заключалась здесь в том, что он осуществлялся с форсированием реки, имевшей широко заболоченную пойму. Для нанесения мощного удара по переднему краю фронтовые умельцы сконструировали летающие торпеды. На реактивный снаряд М-13 с помощью железных обручей крепилась деревянная бочка обтекаемой формы. Внутрь бочки заливался жидкий тол. Общий вес такого устройства достигал 100-130 килограммов. Для устойчивости в полете к хвостовой его части приделывался деревянный стабилизатор. Стрельба производилась из деревянного ящика с железными полозьями в качестве направляющих. Ящик этот помещали предварительно в котлован и придавали ему нужный угол возвышения. При желании можно было запускать сериями по 5-10 штук. 9 июня. Мы провели опытную стрельбу. Выпустили 26 торпед одиночным порядком и сериями. Дальность их полета достигала 1400 метров, а взрывы были такой силы, что в суглинистом грунте образовывались воронки по 6 метров в диаметре и до 3 метров глубиной. Командование фронта считало целесообразным применить в процессе арт-подготовки по крайней мере 2000 этих устройств. Для сравнения... Снаряд М-13 без насадки создавал воронку диаметром 2 метра и глубиной до 1 метра. Борную деятельность, важность которой современному молодому поколению не понять, развили мехлисы и Окороковы. неоценимую помощь в период подготовки к наступлению, подготовки скрытой и потому особенно трудной, нам оказали специальные бюллетени Главного политического управления об опыте партийно-политической работы в боях под Сталинградом и на Курской дуге. Все мы не только ознакомились с постановкой политической работы в войсках, но и помогали проводить собрания, митинги, беседы, активно вникали в дела армейской печати. Те части 49-й армии, которым предстояло в первую очередь прорвать позиционную оборону гитлеровских войск, назначили наиболее опытных политработников, проследили за тем, чтобы во всех стрелковых ротах были созданы партийные и комсомольские организации. Особое значение придавалось подбору и воспитанию порторгов рот. 23 июня в ходе артиллерийской подготовки специально выделенные усиленные роты форсировали реку Проня и захватили первые три траншеи. Вслед за ними, по наведенным саперами штурмовым мостиком, переправились к концу артподготовки и главные силы дивизии. Однако танки и самоходные установки при преодолении заболоченной поймы встретили большие трудности, что сказалось на замедлении темпа атаки. К исходу 23 июня войска генерала Гришина, нанося удар на фронте в 12 километров, продвинулись вперед на 5-8 километров но отдохнуть им не пришлось. Судя по воспоминаниям генерала Окаракова, сон мы политработников спать солдатам вообще не давали, ни перед наступлением, ни в ходе его. В ночь на 22 июня мы получили текст исторического документа советского правительства. Три года Отечественной войны Советского Союза. И тотчас же политработники стали организовывать собрания, на которых бойцам разъяснялось, содержание этого документа, а на рассвете 23 июня за 2-3 часа до начала наступления во всех частях и подразделениях прошли митинги. После целого дня боев становится еще интереснее. Политическая работа в наступающих войсках шла непрерывно, в буквальном смысле и днем и ночью. В подразделениях, подсвечивая себе карманными фонариками, политработники, порторги рот, члены партийного бюро, Выпускали газеты-молнии, писали короткие листовки, их передавали из рук в руки. А в частях и подразделениях второго эшелона, которым под утро предстояло вступить в бой, политработники проводили митинги, там проходили партийные и комсомольские собрания. На следующий день войска 49-й армии с боями преодолели еще 12-14 километров. В ночь на 25 июня немцы начали отход за Днепр. Преследования перешли соединения 33-й армии генерал-майора Пинчевского и 50-й армии генерал-лейтенанта Болдина. 26-27 июня войска 2 Белорусского фронта вышли на восточный берег Днепра, форсировали его и к 28 июня освободили города Могилев, Шклов и Быхов. В районе Могилева была уничтожена оборонявшаяся крепость – 12-я пехотная дивизия противника. Остатки гарнизона вместе с командиром дивизии генералом Бамлером и комендантом Могилевского укрепленного района генералом фон Эрмансдорфом сдались в плен. В сражении погиб командир 39-го армейского корпуса генерал артиллерии Мартиник и сменивший его генерал Шинеман. В это время штурмовая авиация фронта нанесла мощный удар по колоннам немецких войск, отходивших на Минск, и преследуемых частями 49-й армии. Советские дивизии устремились к Березине. Бобруйская операция. Первый Белорусский фронт генерала армии Рокоссовского включал в себя Третью, Двадцать ю Сорок ю Сорок ю Шестьдесят Первую, Шестьдесят ю 69-ю, 70-ю полевые, 2-ю танковую, 6-ю и 16-ю воздушную армии, 1-ю армию войска польского, а также конно-механизированную группу в составе 1-го механизированного и 4-го гвардейского кубанского кавалерийского корпусов и Днепровскую военную флотилию. Всего 90 дивизий, 4 укрепрайона, 6 танковых, 1 механизированный корпус, 1 кавалерийская, 1 стрелковая, 3 танковых, 2 самоходно-артиллерийских бригады, 11 отдельных танковых и 27 самоходно-артиллерийских полков. 1 153 300 человек, 15 500 орудий и минометов, 900 реактивных установок, около 1000 танков. Замысел, проводимый правым крылом фронта Бобруйской операции, предложенный Рокоссовским, заключался в нанесении противнику ударов по сходящимся направлениям из районов севернее Рогачева и южнее Паричи, в общем направлении на Бобруйск с целью окружения и уничтожения Бобруйской группировки и дальнейшего продвижения на Пуховичи, Слуцк. Сталин и его заместители на майском совещании настаивали на том, чтобы нанести один главный удар с плацдарма в районе Рогачева. Командующий фронтом, исходя из недостаточной оперативной плотности плацдарма и условий местности, не позволявших действовать достаточно крупными силами, настаивал на своем варианте – два удара и оба главные. Верховный дважды предлагал Рокоссовскому выйти в соседнюю комнату – И обдумать предложение ставки, но в конце концов утвердил план фронта. В состав Северной ударной группировки входили Третья и 48-я армии и девятый танковый корпус, имевший 251 танк и САУ. Южный 65-я и 48-я армии, КМГ и первый гвардейский танковый корпус, 526 боевых машин. Днепровская флотилия должна была поддерживать наступление 65-й армии генерал-лейтенанта Батова и переправлять войска 48-й армии генерал-лейтенанта Романенко через Березину. На правом крыле фронта было сосредоточено около 10 тысяч орудий и минометов и 850 пусковых установок, что позволило иметь 225 и более стволов на 1 километр». Воздушное прикрытие операции обеспечивали 2033 самолета, в том числе 932 истребителя 16-й воздушной армии генерал-полковника Руденко. Оборонялась на Бобруйском направлении 9-я армия противника, 10 пехотных дивизий под командованием генерала Ганса Йордана и две дивизии 4-й армии, имевшие 2600 орудий и 110 штурмовых орудий. Главная сложность предстоящего наступления заключалась в том, что войскам предстояло действовать в труднопреодолимой лесистой и сильно заболоченной местности, которую пересекали притоки реки Припять, особенно на парическом направлении. Войска напряженно учились преодолевать болоты и речки на подручных средствах, ориентироваться в лесу, строили гати и осваивали макроступы, болотные лыжи из лозы. Германское командование меньше всего ожидало удара в этом районе, поэтому немецкая оборона носила здесь очаговый характер. Рокоссовский и Жуков устроили между собой своеобразное соревнование. Командующий фронтом контролировал действия южной ударной группировки, а представитель ставки – северной. Жуков, в свое время горячо отстаивавший идею главного удара с Днепровского плацдарма Третьей армии, отправился туда. «Уезжая, Георгий Константинович, шутя, сказал мне, что они с Горбатовым подадут нам руку через березину и помогут вытащить войска из болот к Бобруйску. А вышло-то, пожалуй, наоборот», — вспоминает Рокоссовский. Прорыв начался 24 июня. Накануне была проведена разведка боем. Но так как три других фронта уже вели наступление, немцы привели свои войска в полную боевую готовность И передовые батальоны были встречены сильным огнем и многочисленными контратаками, и успеха не имели. В ночь перед началом прорыва шестнадцатая воздушная армия и авиация дальнего действия нанесли сильные бомбовые удары по главной полосе обороны. В 4.55 началась артподготовка. Хотя противник ожидал ее, но сила огня артиллерии и удары авиации потрясли его до основания – особенно на направлении действий южной ударной группировки. Под грохот артиллерийской музыки саперы крепили гати. Войска 65-й и 28-й армии перешли в атаку в 7 часов утра при поддержке двойного огневого вала и штурмовой авиации. Вслед за пехотой, по бревенчатым настилам через болото, двинулись танки непосредственной поддержки, артиллерия и самоходно-артиллерийский полк. К 13 часам части Батова преодолели все пять линий траншей и продвинулись до 5-6 километров. Чтобы развить успех и отрезать немцам пути отхода из Бобруйска, командарм ввел в сражение первый гвардейский донской танковый корпус генерал-майора Панова. Благодаря этому 65-я армия, а также 28-я армия генерал-лейтенанта Лучинского – Первый день наступления продвинулись вперед до 10 километров и увеличили прорыв до 30 километров по фронту, а танковый корпус с боями преодолел 20 километров. Эта высокая проходимость русского солдата и его чрезвычайная близость к природе вызывала у противника прямо мистические чувства. Для него просто не существует естественных препятствий. В непроходимом лесу, болотах и топях – В бездорожной степи всюду он чувствует себя как дома. Он переправляется через широкие реки на самых элементарных подручных средствах. Он может повсюду проложить дороги. В несколько дней русские строят многокилометровые гати через непроходимые болота. Зимой колонны в сто ширенг по десять человек в каждой направляются в лес с глубоким снежным покровом. Через полчаса на смену этим людям приходит новая тысяча, и через несколько часов на местности, которая у нас на Западе считалась бы непроходимой, появляется протоптанная дорога. Неограниченное число солдат позволяет обеспечить переброску тяжелых орудий и другой боевой техники по любой местности, без всяких транспортных средств. Соединения северной ударной группировки смогли вклиниться в оборону противника только на 2-4 километра. Войска 3-й армии генерал-лейтенанта Горбатова Встретили упорное сопротивление. Отбивая непрерывные контратаки противника, они овладели лишь первой и второй траншеями и вынуждены были закрепиться. Сказались на результатах атаки и трудности, связанные с преодолением заболоченной поймы реки Друдь. Вечером 24 июня, вспоминает Рокоссовский, мне позвонил Жуков и с присущей ему прямотой поздравил с успехом, сказав что руку Горбатову придется подавать нам с южного берега Березины. С утра 25 июня генерал Горбатов ввел в сражение две танковые бригады девятого танкового корпуса генерал-майора Бахарова. Совершив маневр по лесисто-болотистой местности, танкисты, поддержанные тремя авиационными корпусами, завершили прорыв главной полосы и вышли ко второй. По наступления 28-й армии во второй половине дня в прорыв вошла конно-механизированная группа под командованием генерала Плиева, с которой взаимодействовали два авиационных корпуса. Таким образом, в дело вступили около 900 танков и самоходных установок. 26 июня Горбатов, а вернее Жуков, находившийся на командном пункте 3-й армии, лично инструктировавший генерала Бахарова, Бросил вперед весь девятый танковый корпус с задачей прорваться в глубокий тыл противника, захватить Старицы и перерезать шоссе Могилю Бобруйск. Жуков, по наблюдениям генерала Чистякова, тоже был незлопамятным. К слову говоря, мне не раз приходилось встречаться с Жуковым, и я, кажется, немного изучил некоторые особенности его характера. Все мы знали, что если маршал Жуков приедет в хорошем настроении – все равно распечет за какое-либо упущение, которое заметит и уедет сердитый. А если приедет в плохом, распечет, но уедет в хорошем. При всем том маршал Жуков всегда являл нам пример незлопамятности. Главное всем дать взбучку и показать, кто есть начальник. Примечание автора. Армия Батова к концу третьего дня наступления вышла на подступы к Бобруйску а армия Лучинского освободила Гусев. Группа Плеева вышла к реке Птич в районе Глузка и местами форсировала ее. Танковый корпус Панова перерезал дороги, идущие от Бобруйска на запад. Войска 9-й немецкой армии оказались обойденными с северо-запада и юго-запада. Противник начал отход, но было уже поздно. 27 июня 9 и 1 гвардейские танковые корпуса замкнули кольцо вокруг Бобруйской группировки противника. В окружение попало 6 дивизий, 35-го армейского и 41-го танкового корпусов, 40 тысяч солдат и офицеров. Большое количество вооружений и техники, часть войск фронта получила задачу ликвидировать окруженную группировку, главные же силы, продолжали развивать наступления на Осиповичи и Слуцк. Вслед за подвижными войсками 3 и 28-я армия выдвигались на внешний фронт окружения, а 48-я и 65-я на внутренний. Генерала Йордана Гитлер заменил Николаусом фон Форманом. Последнему досталось незавидное наследство. Основная часть 9-й армии была к этому времени окружена в Бобруйске, и на восточном берегу Березины. Правда, северо-западный участок внутреннего фронта в это время прикрывался лишь частями двух танковых корпусов, так как стрелковые соединения подойти еще не успели. Именно на этом участке немцы начали подготовку к прорыву, чтобы соединиться с войсками 4-й армии и создать вместе с ней оборону на Березине и подступах к Минску. Во второй половине дня противник предпринял в районе Титовки до 15 атак, стремясь пробиться на север. Самая неистовая атака разыгралась перед фронтом 444 и 407 полков. В этом районе были сосредоточены в основном силы нашего артиллерийского полка. Не менее 2000 вражеских солдат и офицеров При поддержке довольно сильного орудийного огня шли на наши позиции. Орудия. Открыли огонь по атакующим с дистанции 700 метров, пулеметы из 400. Гитлеровцы шли, в их гуще разрывались снаряды, пулеметы выкашивали ряды. Фашисты шли, переступая через трупы своих солдат. Они шли на прорыв, не считаясь ни с чем. Это была безумная атака. Мы видели с НП жуткую картину вспоминал командир 108-й стрелковой дивизии генерал Теремов. Воздушная разведка обнаружила, что противник стягивает бронетехнику, автомашины и артиллерию на дорогу Жлобин-Бобруйск. В сложившейся обстановке представители ставки Жуков и Новиков решили сорвать намерения немцев с помощью массированного применения всей имеющейся авиации. В 19.15 – Первые группы бомбардировщиков и штурмовиков 16-й воздушной армии генерал-полковника Руденко начали наносить удар по голове вражеской колонны, а последующие – по остановившимся на дороге автомашинам. В течение полутора часов 526 самолетов группами по 26-30 машин наносили непрерывные удары по окруженным войскам, нанеся им огромный урон и окончательно деморализовав. Бросив всю технику, немцы пытались пробиться в Бобруйск, но попали под фланговый огонь 105-го стрелкового корпуса 65-й армии. К этому времени подошли войска 48-й армии Романенко и ударами с нескольких направлений к 13 часам 28 июня в основном уничтожили окруженную группировку противника. Немецкий 35-й армейский корпус перестал существовать. В числе сдавшихся в плен оказался его командир генерал фон Люцов. Командир 134-й пехотной дивизии генерал Филипп покончил с собой. Генерал Горбатов, страстный последователь Суворова, питавшийся из солдатского котла, тот самый, про которого Сталин сказал, Горбатова могила исправит», использовал пейзажи разгрома вокруг Бобруйска в воспитательных целях устроив экскурсию для войск второго эшелона. Я проезжал по железнодорожному мосту через Березину, приспособленным противником для автотранспорта, и был поражен увиденной картиной. Все поле, примыкавшее к мосту, усеяно трупами гитлеровцев. Их было не менее трех тысяч. Мне вспомнилось старинное выражение «трупы врага пахнут хорошо». И я изменил маршрут двум дивизиям второго эшелона чтобы они прошли через железнодорожный мост и посмотрели на работу своих товарищей из первого эшелона. Пройденные лишние шесть километров окупятся в будущем. Одновременно шли бои за сам Бобруйск. В городе насчитывалось более 10 тысяч немецких солдат, причем сюда все время просачивались остатки разбитых восточных частей. Комендант Бобруйска, генерал Адольф Хаман сумел организовать сильную круговую оборону. Дома были приспособлены под огневые точки, забаррикадированы улицы, на перекрестках врыты танки, подступы к городу тщательно заминированы. Кровопролитные бои за Бобруйск продолжались с 27 до 29 июня. Только небольшой группе противника численностью около 5000 человек Под командованием командира 41-го танкового корпуса генерала Гофмайстера удалось прорваться в направлении на Осиповичи, но и она была вскоре уничтожена, а генерал пополнил коллекцию пленных. В ходе боев на Бобруйском направлении противник потерял около 74 тысяч солдат и офицеров убитыми и пленными. Поражение немцев под Бобруйском создало еще одну большую брешь в их обороне. Существенную помощь войскам Первого Белорусского фронта оказала Днепровская военная флотилия под командованием капитана Первого ранга Григорьева. Ее корабли, продвигаясь вверх по березине, поддерживали огнем пехоту и танки 48-й армии. Они переправили с левого берега реки на правый 66 тысяч бойцов, много вооружения и боевой техники. Флотилия нарушала переправы противника и высаживала десанты у него в тылу. Наступление советских войск в Белоруссии в период с 23 по 28 июня поставило группу армий «Центр» перед катастрофой. Ее оборона оказалась прорванной на всех направлениях 500-километрового фронта. Группа понесла тяжелые потери. Советские войска продвинулись на запад на 80-150 километров. Освободили сотни населенных пунктов, окружили и уничтожили 13 немецких дивизий, и тем самым получили возможность развернуть стремительное наступление в направлении Минск Барановичи. За умелое руководство войсками при разгроме Витебской и Бобруйской группировок противника 26 июня Черниховскому было присвоено воинское звание генерала армии, а 29 июня генералу армии Рокоссовскому – звание маршала Советского Союза. Генерал Ротмистров, наоборот, за нерешительные действия танковой армии заработал выговор от Верховного. Ставка требует от 5-й гвардейской танковой армии стремительных и решительных действий, отвечающих сложившейся на фронте обстановки. В ходе боевых действий германское командование стремилось поправить положение своих войск в Белоруссии за счет скудных резервов, и маневры силами с других участков Восточного фронта. Но эти меры оказались запоздалыми и недостаточными, и не смогли эффективно повлиять на ход событий. К исходу 28 июня 1 Прибалтийский фронт вел боевые действия на подступах к Полоцку и на рубеже за Заозерья-Лепель, а войска 3 Белорусского фронта подошли к реке Березина. В районе Борисова Продолжались ожесточенные бои с танками противника. Левое крыло фронта круто загибалось на восток. Оно составляло северный участок своеобразного мешка, в котором оказалась 4-я армия и часть сил 9-й армии противника, избежавшей окружения под Бобруйском. С востока немцев теснили войска второго Белорусского фронта, которые находились от Минска в 160-170 километрах. Соединение Первого белорусского фронта вышли на рубеж свислоч Осиповичи, окончательно взламывая оборону противника на Березине и охватывая его с юга. Передовые части фронта находились в 85-90 километрах от столицы Белоруссии. Создавались исключительно выгодные условия для окружения главных сил группы армий Центр Восточнее Минска. Действия советских войск сорвали попытки германского командования организованно отвести свои части за Березину. Четвертая немецкая армия при отступлении вынуждена была пользоваться в основном одной грунтовой дорогой Могилев-Березино-Минск. Противник не смог оторваться от преследования. Под непрерывными ударами на земле и с воздуха немецкие войска несли большие потери. Гитлер негодовал. 28 июня он сместил фельдмаршала Буша с поста командующего группой армий «Центр» или, как заметил Гудериан, на тот момент командующего пустым пространством. На его место прибыл пожарный фюрера, фельдмаршал Вальтер Модель, который некоторое время одновременно оставался и командующим группой армий «Северная Украина». Минск и Полоцк. Ставка Советского Верховного Главного Командования 28 июня приказала наступавшим войскам сходящимися ударами окружить противника в районе Минска. Задача замкнуть кольцо возлагалась на 3 и 1 Белорусские фронты. Им предстояло стремительно продвигаться на Молодечно и Барановичи, чтобы создать подвижный внешний фронт. Частью сил они должны были создать прочный внутренний фронт окружения. В направлении Минска одновременно наступали и войска второго белорусского фронта. Они сковывали, дробили и уничтожали части противника, не давали им возможности оторваться и быстро отойти на Запад. Советская авиация, прочно удерживая господство в воздухе, наносила мощные удары по противнику дезорганизовывала планомерный отход его войск и перегруппировки резервов. Одновременно войска первого Прибалтийского, правого крыла третьего Белорусского и часть сил первого Белорусского фронтов должны были продолжать продвижение на запад, уничтожить подходящие резервы противника и, не позволяя противнику вновь создать сплошной фронт в Белоруссии, создать условия для развития наступления на Шауляйском, Каунасском. И Варшавском направлениях. Фронты без паузы приступили к выполнению поставленных задач. Войска Черниховского в течение 29-30 июня вышли к реке Березина, форсировали ее в нескольких местах и начали стремительное движение к Минску. 1 июля танковая армия Ротмистрова освободила Борисов. Не сумев задержать советские части на Березине, Модель попытался организовать оборону восточнее белорусской столицы на линии Долгинова, Логойск, Смолевичи, Червень. Однако сделать этого не удалось. Обходя опорные пункты противника лесами и болотами с помощью проводников из партизан, войска 3 и 1 белорусских фронтов все ближе подступали к Минску. Танкисты пятой гвардейской армии вышли к истокам Свислочи, закрывая пути на север. Войска 11-й гвардейской и 31-й армии ворвались с востока в Смолевичи. С юга успешно продвигались войска 1-го Белорусского фронта. Минск оборонялся остатками трех пехотных и 5-й танковой дивизии фон Заукина, а также полицейскими частями. 2 июля части 2-го гвардейского танкового корпуса совершили почти 60-километровый бросок через партизанский район под Смолевичами и обрушились на немцев под Минском. В ночном бою противник был разгромлен, и танкисты утром 3 июля ворвались в город. На северную окраину Минска вышли части Ротмистрова, а за ними передовые отряды армии Галицкого и Глаголева, В 13 часов с юга вступил в город 1 гвардейский танковый корпус. Вслед за ним с юго-востока подоспели соединение 3-й армии первого Белорусского фронта. К исходу дня столица Белоруссии была освобождена. Пока шли бои в районе Минска, войска конно-механизированной группы Осликовского на правом крыле 3-го Белорусского фронта продвинулись на 120 километров. Третий гвардейский механизированный корпус, форсировав реку Вилию, вместе с партизанами захватил Вилейку и отрезал врагу пути отступления на северо-запад. На левом крыле Первого белорусского фронта группа Плиева перерезала железную дорогу Минск-Барановичи, овладела столбцами и городеей. В результате параллельного преследования подвижными войсками Третьего и Первого белорусских фронтов, И фронтального преследования войсками 2-го белорусского фронта в районе Восточнее Минска к 4 июля были окружены части 12-го, 27, 35 27-го, 35-го армейских, 39-го и 41-го танковых немецких корпусов общей численностью около тысяч человек. Ликвидация немецкой группировки Восточнее Минска была осуществлена в период с 5 по 11 июля. К выполнению этой задачи были привлечены войска 33-й армии 3-го Белорусского и часть сил 50-й и 49-й армии 2-го Белорусского фронта. Оказавшиеся в кольце дивизии противника были объединены в две группы. Одна во главе с командиром 12-го армейского корпуса и временно исполняющим обязанности командующего 4-й армии генералом Мюллером Сконцентрировалась восточные Волмы. Другая, во главе с командиром 78-й штурмовой дивизии генералом Гансом Траутом, юго-восточные Волмы. Немцы пытались прорваться на запад и выйти в район Барановичи, но в ходе тяжелых боев, продолжавшихся с 5 по 11 июля, были взяты в плен или уничтожены. Противник потерял свыше 70 тысяч человек убитыми и около 35 тысяч пленными. В числе пленных находилось 12 генералов, 3 командира корпуса и 9 командиров дивизий. Четвертая немецкая армия фактически перестала существовать. Из 11 ее дивизий уцелела только 286-я охранная. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты. Продолжение книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.